Какая ужасная история. Допадал он, видя, что считает читает статью об убийстве. Эти двое ужинали у нас как раз в тот вечер. Хармас отложил газету. В самом деле, интересно, что их понесло потом за город? По логике вещей, наши честные обыватели должны были избегать таких глухих мест после того, как произошло первое убийство. Да, вы правы, сэр. «Согласился Арман. Я помню, что тот бедняга страшно не хотел тащиться в парк. Но его жена, она стояла на своем и уволокла его туда. «Что-что? Он не хотел я хотел, говорите?» «И спросил Хармас. Да, это точно. В половине десятого они зашли сюда выпить на дорожку, ну и тут принялись спорить. Я думал, кончится дракой, но в конце концов он согласился. И тогда она его чмокнула, а потом заперлась на десять минут в клозете» видно здорово, перебрала. А ему ехать не хотелось. Я точно помню. Он все ругался сквозь зубы, пока ждал ее. Да, лучше бы она ему послушалась, сказал Хармс, вставая. Что ж, спасибо за столик, стыгна, счастливо оставаться. Щедро дав бармену на чай, детектив отправился в ресторан. Проходя через вестибюль Он остановился у двери дамского туалета. Портье бросил на него равнодушный взгляд. Хармс жестом подозвал его. «Внутри есть телефон?» спросил он, вынимая пятидолларовую бумажку. «Да, сэр. У вас автоматическая связь или через телефонистку?» «Через телефонистку. Я хотел бы поговорить с ней». Он вытащил удостоверение, показал его портье и вручил ему пять долларов. «Сейчас устроим, сэр». «Идемте со мной». В маленькой комнатке по соседству красивая юная блондинка, сидевшая рядом с телефонным коммутатором, деловито печатала на машинке. «Моя крошка, тут у тебя хотят кое-что спросить», сказал ей Портье. Он вышел и закрыл за собой дверь. Присев на краешек стула, Хармас полез в карман. Блондинка с интересом наблюдала, как он вытаскивает пятидолларовую бумажку. «Вы, похоже, умеете разговаривать с дамами», — улыбнувшись, сказала она. «Приходится иногда», — ответил Хармас и посмотрел ей в глаза. «Но сейчас мне нужны просто некоторые сведения». «Вы сохраняете записи о телефонных вызовах?» «Да, конечно», — сказала она, с любопытством разглядывая его. «Вы частный детектив? Да. И мне нужна отметка о вызове, сделанном 30 сентября, ну, где-то около половины десятого». Гландинка открыла журнал регистрации. Вот это, видимо, здесь. В тот вечер было всего три звонка. В 21.45 вызывали это 68-009. Позвольте, я запишу. Ну, разумеется, разумеется. Ну, благодарю вас. В полицию он позвонил прямо из ресторана и узнал от дежурного сержанта, что вот. 6809, номер телефона автомата, находящегося на 57-м шоссе в квадрате А3, если верить полицейской карте. Когда Хармас вошел в кабинет, Джонсон разговаривал с кем-то по телефону. Быстро дав отбой, он пожал коллеге руку и пригласил его сесть. «Что, нужна помощь?» — спросил лейтенант. «Я только что от Мэддикса. Он шлет вам привет и наилучшее пожелания. Какие новости?» Джонсон провел рукой по лицу. «Черстнулось, что он не спал уже несколько дней. Новости есть!» — буркнул он. «Сержант Том Сэнквист на станции техобслуживания был убит из того же пистолета, что и Барвелл». «Хармас присвистнул. И что вы предприняли?» Ну, мы проверяем все зарегистрированное оружие в округе.